Глава двадцать вторая. Гномья дружба. Сразу после разговора с дедом Нил отправился на встречу с Кёрдисом. Парню не давала покоя некая тайна отношений Кугала и Луара. Эти двое точно знали друг друга, но почему-то держали свое знакомство в секрете. Дед явно не обрадовался старому знакомому. «С чего бы вдруг? Луар вроде неплохой мужик». Что и когда они промеж собой не поделили, то, что библиотекари выдаёт себя за другого, я уже понял, но кто он на самом деле? И почему за всё время нашего знакомства старик ни разу не обмолвился о Кугале? В чём секрет? После общего разговора в кабаке уютное местечко, каждый из прибывших получил задание и сразу отправился его выполнять. В комнате остались лишь Кугал с Луаром. Интересно, О чём они разговаривали? Впрочем, у Сини Глазова волшебника не имелось времени заниматься разгадками странного поведения старших. Получив инструктаж деда по поводу разговора с Кёрдисом, парень принялся обмозговывать предстоящую встречу, которой ставка делалась на жадность гномов и их преклонение перед неким пиастром. Хорошо, что Гиош пристроил Дину к важному делу и пообещал присмотреть за ней. иначе пришлось бы снова отговаривать не ходить со мной скорее бы уже закончились эти разборки я уже настолько прикипел к этой всколокоченной ветром девушке что мысли о её безопасности не позволяют сосредоточиться на главном дёш действительно выручил парня наметив задачку как раз для волшебницы ветра вдобавок ещё спросил у нила не знает ли тот кому бы её поручить так что дина вызвалась сама Пожалуй, из всех моих знакомых он, Дараут, заслуживает полного доверия. А ещё Гиошу я обязан спасением Дины. Надо будет очень постараться, чтобы у них с Зигиной всё сладилось. Вроде и могла бы получиться неплохая пара. Впрочем, о чём это я? Тут ещё столько дел. Нил добрался до хорошо ему знакомого перекрёстка Второй снежный и Ледяного проспекта, неподалёку от полуразрушенной башни, откуда и сделал вызов Кёртису. Банковская карета прибыла через четверть часа. Опять ошивался где-то неподалёку, точно следит за мной. Дверца в салон отворилась. "Рашу мой друг", раздался бодрый голос Георгиса. "Очень рад тебя видеть. Я приложил немало усилий, чтобы наша встреча состоялась скорее. Приветствую тебя, друг". Нил забрался в карету, забрал из кармана золотой диск и положил на столик. Ты хотел именно такие монеты? Гном сильно постарался, чтобы не схватить сокровище сразу. Выдержав короткую паузу, он двумя пальцами взял монету, прищурив глаз, принялся разглядывать и лишь потом с некоторой ленцой в голосе произнёс: "Пожалуй, это она. Но ты обещал принести 10". Сначала требовалось убедиться в том, что меня не обманули. И когда нам придётся ехать за остальными, Гном предположил, что парень не решился взять с собой сразу все. Зачем заставлять друга ждать? Ведь ты рисковал своим положением, чтобы мне помочь. А это всего лишь деньги. Нил выложил ещё 9 монет, и теперь на столике действительно находилось целое состояние. И знаешь, что? Поскольку ты оказался настоящим другом, я хочу преподнести небольшой подарок. горстки добавились пять редких монет. У Кёрдиса перехватило дух. «За нашу столь крепкую дружбу просто необходимо выпить», — предложил гном. Он сейчас вел себя так, как и говорил Кугал. «У меня была нелегкая ночь, поэтому не возражаю. Только мне наливай буквально по капле, чтобы опять не пришлось пробовать пойло эльфов». Кёрдис нагнулся и отворил дверцу короба, подсединием ныла и достал оттуда бутылку с витым горлышком. Следом на столе оказались и два серебряных кубка. Гном на четверть наполнил свой и немного накапал в кубок человека. Да благословит нашу дружбу великий пиастр, произнёс парень, подняв свой кубок. Пиастр? переспросил гном. У него сразу появились вопросы, но не поддержать со бутыльником после таких слов он не мог. За такое грех не выпить. Оба осушили кубки, после чего Кёрдис не удержался. Откуда ты знаешь о Пиастре? Я много читаю, друг мой. Нил перенял манеру Биссе де Гнома. В какой-то книжке про гномов писали, что Пиастр скрепляет настоящую дружбу. Тогда я не придал этому значения, но когда ты, рискуя своим положением, помог вырвать из лап негодяев мою подругу, вспомнил именно о нём. Я теперь вообще считаю, что сам Пирастер познакомил нас. Парень почувствовал, как крепкий напиток ударил в голову, однако опьянение быстро пошло на убыль. Отрезвляющее заклинание Кугала неплохо справлялось даже с ладиром. "С чего ты так решил?" Гному упоминание божества именно сейчас не понравилось, он насторожился. "Ты ведь тогда вызвал меня по векселю в Лардграде один клерк в банке" Бурд в ограде один клерик в банке. Нил начал говорить, слегка растягивая слова. "Нет, с дюжину наберётся, и каждый стал бы пить со мной ладир?" Сомневаюсь, после недолгих раздумий ответил гном и сразу взялся за бутылку, чтобы подлить обжигающей жидкости. "И уж точно никто, кроме тебя, не стал бы нарушать правила банка ради каких-то там денег", небрежно бронил парень. Тотчас наподмечен вдруг мой не стал разубеждать сабутельника Кёрдис. Он взял в руки свой кубок и хотел произнести тост, но Нил успел раньше. Предлагаю выпить за то, чтобы мы всегда предупреждали друг друга о грозящей опасности, чего бы это ни стоило. И пусть эту нашу клятву закрепит пиастр, пьяным голосом произнёс парень. Он вытащил ещё пять монет и добавил: Во имя великого Пиастра я отдаю другу последнее имеющееся при себе золота. Погоди, погоди, заволновался гном, но человек опрокинул содержимое кубка внутрь, и Кёргису ничего не оставалось, как последовать примеру собутыльника. Жадные и прагматичные гномы в некоторых вопросах были чересчур суеверными, и об этом хорошо знал многоопытный Кугал. Нил сейчас из подвал подвёл гнома к такому виду дружбы, когда враньё недопустимо. Мало того, нельзя утаивать информацию, которая может навредить другу. Правда, оставалась небольшая лазейка, о ней ещё следовало спросить. Вот почему в третий раз Кёрдис подлил парню чуть больше напитка, чем ранее, надеясь, что друг сразу отключится и следующих глупостей не совершит. Нил Предлагаю закрепить наше сотрудничество этим воистину волшебным напитком. С удовольствием. А он мне не навредит? А то голова идёт кругом. Мне очень не хочется рухнуть здесь без чувств. Сегодня ещё слишком много дел, от которых зависит моя жизнь. Гном, на мгновение сморщился, как от зубной боли и произнёс: "Пожалуй, ты прав. Можешь лишь Прегубить был вынужден признать Кёрдис. Нил теперь окончательно уверился, что гном правдиво ответит на любые вопросы, а потому: "А, ладно", махнул он рукой. "Пьястор не допустит ничего плохого". Парень осушил свой кубок. Кёрдис вздохнул облегчённо, однако его собутыльник и не думал отключаться, а его следующий вопрос привёл гнома в замешательство. Вдруг А правда, что стрела, которую я продал, может примиком привести меня к патшему? Наверняка этого никто не знает, постарался уйти от ответа клерк. А ты мне по-дружески расскажи, что сам знаешь. Уверен, это поможет избежать многих бед. С чего вдруг такая уверенность? не совсем дружелюбно спросил гном. он сообразил, что загнан в ловушку собственным оружием. А разве я не прав? К сожалению, твои догадки верны, но учти, дружба, скреплённая пиастром, требует откровенности от обоих, как и невозможности использования этой откровенности во вред друга, добавил парень, сейчас его язык не заплетался. Точно, подтвердил Кёрдис. Тогда слушай всё, что я знаю о стреле, а потом расскажешь мне о диковинных монетах. Договорились. Не стал возвращать Нил. Разговаривали они почти час, после чего парень поспешил к дому Луара. После возвращения Нил повесил на лимида новый накопитель, и теперь каменный человек мог находиться в подвижном состоянии более двух суток. При этом у него немного проявились некоторые осязательные ощущения. Кроме того, он различал резкие запахи и вкус пищи. Не так как раньше, но это вселяло надежду. Третется бы сейчас с Аритой. Уж я бы смог удивить подлую змеюку и отомстить за её коварство. Где это видано живого человека в камень обращать, да ещё постепенно. Так ведь и разум потерять недолго. Вот поймаю мерзавку. Лемит хоть непосредственно и был причастен к кубизму отца и брата этой волшебницы, но её саму ему было поручено устранить лично. Не удалось. Он тогда сам едва не отправился к падшему, потеряв четверых поддельников. Именно эта неудача впоследствии и обернулась для аматёра-убийцы кошмаром. Однако из него неожиданно наметился призрачный выход. serdeстом обретения свободы от камня мог стать тот самый Нил, за которым бародач некоторое время охотился по приказу Транга. Лимит сразу принялся держать нос по ветру. Он внимательно наблюдал за своим новым хозяином, чтобы понять, кем тот дорожит. Для этих людей каменный человек решил стать полезным, чтобы синеглазы и дальше давал возможность двигаться, а там глядишь и найдёт способ расколдовать. Дамочка с зелёными глазами явно водит с ним дружбу, размышлял Элимит, наблюдая за гостями в доме Луара. И она та самая девка, которую мой бывший хозяин выиграл на турнире. После их венчания в храме теперь она является главой клана Пингов. Стоит ей об этом рассказать, а заодно и дать пару полезных советов. Князь приказал каменному слуге выполнять все приказы Зикины. Но та пока не обращала внимания на застывшую статую. Здесь только она была с открытым лицом, остальные так и не откинули капюшоны. Лимит решил сам начать разговор. Он направился к столу зеленоглазки и остановился в двух шагах от нее. «Если не ошибаюсь, именно вы являлись главным призом последнего турнира». «Я?» — ответила та. «Имеешь какие-то претензии?» «Что вы, госпожа?» Наоборот, хотелось бы пояснить вам кое-какие моменты, связанные с безвременной кончиной моего прежнего хозяина. Ты работал на Транга? Лемит сразу уловил отношение дамочки к тому, кто и дня не пробыл её супругом, а потому сказал следующее: Да, мне пришлось несколько лет выполнять его поручения. Сразу признаюсь, весьма неблаговидные. Значит, ни один десяток разумных, по твоей милости, отправился к патшему. Зикина была одета в такой же серо-зелёный балахон, что и остальные гости, посетившие дом Луара. Облячение выглядело форменной одеждой. Бы совершенно правы, госпожа. Мне ставили задачи, я их выполнял, каждый зарабатывает на жизнь, как умеет. Допустим, и что ты хотел мне объяснить? Девушка и не старалась скрыть свою неприязнь. Мой прежний хозяин, когда пробивал себе дорогу к вершинам власти, многих видных саклановцев убрал с пути, оставшихся убедил в том, что его семья является главенствующей в клане, и о том имеются бумаги. Думаешь, меня интересуют ваши городские дряздги? Вас может и нет, а вот моего нынешнего хозяина, Нила, а он тут причём? Дело в том, что кланы Лордеграда устроены так, что при отсутствии крепкой власти в городе они сразу начинают драчку меж собой, чтобы отхватить кусок жирнее. Сейчас основные кланы обезглавлены, и сначала разборки будут внутри них. Но потом, хочешь сказать, война в городе не прекратится? Высказала предположение Зигина. Если не приструнить кланы, то она разгорится с новой силой. уж я-то хорошо их изучил изнутри. Подумаешь, ну перегрызутся крысы, она пожала плечами. Насколько я могу судить, Нил в стороне от этой грязни не останется. После этих слов Зигина задумалась. Она скользнула взглядом по сидевшему на полу соплеменнику, отметив, что некоторые прислушиваются к их разговору. Через минуту снова обратилась к каменному бородачу. И что ты предлагаешь? Вы можете возглавить клан пингов? подобрать нужного человека для управления делами, я же ли сами не желаете вешать обузу себе на шею и договориться с парочкой других лидеров. С тем же Гиошем, к примеру, если не ошибаюсь, он лучшая кандидатура в лидеры городов. Будучи помощником Транга, Лимит пытался пронюхать как можно больше о важных людях Лордграда. Горды являлись самым могучим кланом, потом следовали Пинги и Дилги, постоянно оспаривающие вторую позицию. Стать во главе клана так просто? не поверила Зигина. Если знать, кого привлечь в союзники, то нет ничего невозможного. И ты собираешься мне помочь в этом трудном деле? А с чего вдруг? девушка одарила бородача жёстким взглядом. Резон у меня имеется, и немалый, госпожа. Элимет решил ничего не выдумывать. Чем скорее наступит мир, тем быстрее Нил сможет заняться поисками нужного заклятия. Мне не очень удобно быть каменным. Он обещал тебя расколдовать. Не исключил такую возможность. Думаете, ему это не по силам? Если кто и сумеет снять с тебя окаменелость, Лемит, так это Нил. Правда, для этого ему действительно следует ещё многому научиться. Поэтому я и хотел, чтобы разборки закончились скорее. Пусть лучше учится, а не воюет. Доводы Бардача показались Зеленоглазки вполне резонными. Что ж, я готова выслушать тебя, пока есть время, она откинулась на спинку стула. Я постараюсь уложиться в четверть часа, госпожа, начал Лимит. Транк когда решил занять пост главы, сделал упор на богатых представителях клана, которым ни при каких обстоятельствах не светило занять высокие должности. Он их немного приблизил и создал условия для роста прибыльности союзников. С них вам и нужно начать. Каменный человек рассказывал всё, что знал о делах бывшего хозяина. Зигина даже вооружилась пером и бумагой, чтобы записать важные имена. Девушка почти решилась на вступление в права вдовы Транга, однако сначала собиралась посоветоваться, прежде всего с Гиошем, ведь тот должен разбираться в клановой кухне не хуже этого куска живого камня. Шога по возвращении в школу сразу пригласили в кабинет первого помощника директора, где находился ещё и начальник охраны. Прибывшего усадили в кресло, угостили горячим чаем и задали несколько вопросов по поводу похищения. Я шёл на завтрак, услышал шорох справа и отключился. Очнулся уже за пределами школы. Сообщил шок. Первый помощник, он же волшебник восьмого ранга по водной стихии Ройк, считался вторым в иерархии школы, и практически все важные вопросы решались через него. Похищение одного из руководителей являлось чрезвычайным происшествием, поэтому вернувшегося сразу привели сюда. Мы определили место, где тебя схватили. Негодяи использовали полумагическое оружие, его иногда вырубом называют, между прочим, недешёвая вещница. Речь шла о сфере размером с кулак ребёнка, внутри которой были заключены сразу два заклятия и сонный газ. Первое всего на пару секунд вводило объект воздействия в ступор, а второе обволакивало газом. Помимо дороговизны, это оружие усыпляющего действия из-за внутреннего покрытия сферы обладала и ещё одним недостатком. Требовалось точное попадание в ноги цели, стоило промазать всего на шаг и деньги на ветер. "Нашли осколки сферы?" спросил Шуак. "Да", подтвердил первый помощник ректора. Но раз о самом похищении больше сказать нечего, сообщив, как удалось вырваться, прибывший принялся подробно описывать свои излоключения, затратив почти полчаса. Его выслушали, не перебивая. «Вот, пожалуй, и все», — наконец закончил Шуак. «Почему ты решил, что похитители были из повстанцев?» Вопросы сегодня задавал Ройк. Начальник охраны не проронил пока ни одного слова. «Я очнулся от сонного зелья неподалеку от баррикад и услышал о планах похитителей. Они собирались ночью переправить меня к своим». «Зачем?» «У меня не было возможности спросить. Мешал кляп и мешок на голове». Но ты был уверен, что находишься в восточной части города? Так далишь догадывался, но потом убедился в своей правоте, когда освободили. Могу показать это место на карте. Будь любезен. На столе перед дройком развернули карту. Шок отклеился от спинки кресла и ткнул пальцем в точку неподалёку от линии соприкосновения противоборствующих сторон. Стоявший сзади Схит не преминул взглянуть, куда указал чиновник. Понятно. Меня знаешь, что напрягает в твоей истории, задумчиво произнёс Ройк. Слишком легко тебя отпустили. В конторе сейчас очень нужны волшебники. В их руки попадает такой маг, как ты, и они даже не предложили тебе работу. Видимо, решили окончательно не портить не сложившиеся отношения со школой и ограничились посланием к ректору. шок доставил письменное обращение к руководителю учебного заведения, где контора предлагала определиться со своим отношением к законной власти. Ректору давали сутки на размышление, и если за этот срок он не выделит сотню чародеев для борьбы с повстанцами, руководство школы запишут в пособники преступников. Эту бумагу они могли передать в любой момент, ведь школа находится на территории, занятой конторскими. Мы даже никому не ограничиваем доступ в гостиницу Приют мага. Я не могу знать всех мотивов этих людей, но благодарен им за спасение. Схит, а ты как считаешь, много правды в словах уважаемого Шуага? Первый помощник директора обратился к главному охраннику школы. Треть от силы, а может и того меньше, громогласно ответил тот. Что вы себе позволяете? скинулся Шуак, одарив здоровяка недобрым взглядом. В том здании, что ты показал на карте, и даже возле него тебя ни вчера, ни сегодня не было. Похитители сразу направились в центр, наверное, для того, чтобы конторским было легче освободить похищенного. Схит ты несешь чушь!» Шоак поковырялся в оглушенном ухе. «Да, не скрою, мне намекали на высокооплачиваемую работу в конторе, если удастся убедить ректора, но не более того. Так что давай без лишних домыслов». Господин Укаору, наверняка нужны факты, а не фантазии, правильно я говорю. Дело в том, что факты у меня имеются, с которыми твои слова не особо вяжутся, произнёс Ройк. Значит, следует задать несколько наводящих вопросов. В это же мгновение стоящий сзади Схит накинул на шею допрашиваемого антимагический амулет, а его руки пристегнул браслетами к подлокотникам кресла. Что тут происходит? заволновался Шоак. Сейчас объясню, примирительным тоном ответил Ройк. Дело в том, что после исчезновения Алиуза ректор приказал установить специальные метки на одежду всех значимых работников школы. Инкогнито, естественно, ибо опыт с одним синеглазым учеником нас многому научил. Метка? Шок был неприятно удивлён. Она самая, ответил первый помощник директора. Когда мы обнаружили твое отсутствие, сразу активировали метку. Выслали людей, чтобы перехватить похитителей, однако в центр города они, конечно, пробраться не сумели. А ты утверждаешь, что был на востоке. Как это можно объяснить? Может, меня сначала привезли в центр, а потом доставили...» Начал на ходу придумывать Шуак. «Ты очнулся не в своей одежде?» «Честно говоря, я был в таком состоянии, что не обратил внимания». «Да это и не нужно», — буднично произнес Ройк. «Я с уверенностью могу сказать, что одежду с тебя никто не снимал даже ночью. Эту метку создал достопочтеннейший господин ректор, и она завязана на тепло тела именно того человека, кому поставлено», — окончательно развеял выдумки Шуага Ройк. «А теперь мне хочется еще раз спросить. Ничего не желаешь нам чистосердечно добавить к сказанному?» Да пошло оно всё к пачему, не сдержался допрашиваемый. В конце концов, я никому и ничего не обещал. Крови школьников или учеников на моих руках нет, разве что Лиуза пришлось убить, но он сам виноват, всё пытался подтолкнуть к активным действиям. Ты убил Лиуза? воскликнул Схит, оглушив присутствующих. У меня не было выбора, либо он, либо я. Ройк, сосуждением посмотрел на главу охраны и продолжил беседу. Но как на тебя вышли конторски? Только не говори, что вчера состоялся первый контакт. Не первый, подтвердил Шуак. Похоже, Леус посчитал меня сообщником и и доложил в контору. Схит уже собрался былась её извить по этому поводу, но был остановлен строгим взглядом первого помощника инспектора. Кто с тобой работал? спросил Ройк. Некта Курц, глава их службы безопасности, для начала предложил разведать обстановку в школе и подобрать людей, которые могли бы в нужный момент поддержать законные власти. Поручил также сделать всё возможное для захвата Нила или его подруги. Сокурсница Нила не резать, действовала по твоей указке. Не совсем по моей, но руку к эпизоду с запиской для Дины я приложил. Ладно, с прошлым закончили, теперь поговорим о будущем. Зачем ты прибыл в школу? Чтобы организовать ночное нападение якобы повстанцев, когда пленника увели, Схит, сдерживающийся во время допроса, почти тихо произнёс: "Господин Ройк, а на мне тоже имеется подобная метка". "Успокойся, такую метку ещё не придумали. Существует лишь та, которую на такого волшебника, как Шуак, можно поставить лишь по его согласию". "Выходит, его попросту обманули, а вдруг бы он вряд ли", махнул рукой Ройк. Шок был настроен на другие методы доброса, но если бы не получилось, мы бы задействовали твой план. Показали бы бумаги, найденные в тоннике того же Леуза. Хорошо, когда имеется запасной вариант, и ещё лучше, если в нём нет надобности. Да, забыл спросить, как прошёл вчерашний выход Синги? Ей этой ночью приказали устроить пожар в старых постройках школы. Это очень далеко от места, где намечается нападение повстанцев. Пусть выполняет. Наверняка это и станет сигналом к вторжению. Надеюсь, ты успеешь подготовить достойную встречу.